Глава 17. Быстро промчались в первые дни в Петербурге, и вот уже надо ехать в новый полк в Гроднинский. Он был неплохо принят начальством и очень радушно офицерами. Пребывание в этом полку, короткое, благодаря новым хлопотам бабушки, не было ничем примечательно. Несколько раз он дежурил по полку, раскомандовал во время парада и дважды на несколько дней получал отпуск в Петербург. Когда же на просьбу о переводе в прежний лейб гусарский полк великий князь ответил согласием, в царском селе было шумно отпраздновано возвращение Лермонтов в гусарскую семью. Но жизнь гусарская, хотя она снова шумела вокруг, стала точно далеким прошлым. С людьми, окружавшими его в царском, он не мог поделиться ни единой мыслью, ни единым дорогим воспоминанием. Он рассказывал много о дикой красоте кавказской природы, О своих странствиях по этой прекрасной стороне, по горным тропинкам и вдоль горных бурных рек, о кавказской экспедиции, о кавказских генералах, но о том, чем он сам жил, что было тайно, от всех он молчал: смерть Пушкина и все пережитое после нее. Все кавказские встречи и в Ставрополе, в Пятигорске, и в Тифлисе, и в Цинандале, дни, проведенные в общении с участниками восстания 14 декабря и, наконец, дружба с Садоевским. Все это оставило глубокий след в его душе и закалило, сделало мужественным его музу. Никогда прежде он не ощущал так силу творческого слова. Он ждал других друзей, других людей, он верил теперь в их существование, и, соскучившись без своего Монга, был с ним неразлучен. Каждый вечер гусар и толпой собирались в доме на Манежной улице, в Царском селе, где жили Лермонтов и Столыпин, где острый умо поэтический дар Лермонтова Примотая беспристрастность Столыпина, почитались всеми офицерами. Дом Лермонтова в Петербурге был также полон в дни его приездов. Как-то раз после маневров в самом начале весны, усталый и голодный, он приехал вместе со Столыпиным в свою петербургскую квартиру и увидел, что в кабинете его уже ждут несколько друзей, заехавших после театра, поспорить об обо переоболеть. После ужина Лермонтов вынул из стола номер. к колонецким губернским новостям и, с гордостью показав всем напечатанную там статью, прочел из нее вслух несколько мест. Статья была заглавлена о народной литературе и чрезвычайно радовала Лермонтова, потому что написал ее Раевский. «Нет, каков, — Святослав Фанасьевич, — повторял он очень довольный, — ведь что написал в этой проклятой ланецкой губернии?» Он задумался и с мягкой усмешкой Посмотрел на своих гостей. «Вам, господа, так сказать, о францужинам русским, воспитанным на иноземном сынам России, не понять, какая прелесть сказки и песни нашего народа. Я всегда жалел, что благодаря своим гувернерам знал гораздо больше французских и немецких сказок, чем наших русских. По правде говоря, в наших старинных сказаниях столько поэзии, что нам можно и должно учиться на них». Пушкин это знал в совершенстве. «Хотя я плохо знаю русский язык и русские сказки, но я это понимаю», — отозвался Шувалов. «Когда же вернется мой Святослав из ссылки?» — горько вздохнул Лермонтов. «Камнем лежит у меня на сердце его судьба».